Филипп Дик «Вкус УАБА» Погрузка заканчивалась. Оптус стоял с мрачным лицом, скрестив руки на груди. Капитан Франко, широко ухмыляясь, лениво спустился по трапу. «В чем дело?» — спросил он. «Разве вам не заплатили за все?» Оптус молча побрел было прочь, но капитан наступил на край его одежды. «Минутку, я, кажется, с вами разговариваю». «А?» Оптус с достоинством повернулся. «Я возвращаюсь в деревню». Он посмотрел на загружаемых в космический корабль зверей и птиц. «Нужно готовить новую охоту». Франко закурил сигарету. «Что вам стоит? Сходить в лес и всего-то хлопот. А нам предстоит долгий полет». Оптус, не говоря ни слова, удалился. Франко подошел к первому помощнику. Как дела? Он взглянул на часы. Мы заключили недурную сделку. Я очень занят, капитан. Помощник кинул на него неприязненный взгляд и поднялся на корабль. Франко собрался последовать за ним, как вдруг увидел это. Господи! Потропешил Петерсон с раскрасневшимся лицом и вел на поводке нечто. Что это? Уап, смущенно ответил Петерсон. «Купил у аборигена за 50 центов. Говорят, очень необычное животное, очень уважаемое». У Аба подкосились лапы, и он тяжело сел на землю. Его глаза были прикрыты, у вздымающихся боков кружились мухи, и он отгонял их хвостом. «Уважаемая? Вот это?» Франко ткнул у Аба ногой. «Это же свинья! Огромная грязная свинья!» «Да, сэр, свинья». Местные называют ее УАБом. «Здоровая тварь! Весит добрых четыре сотни фунтов!» Франко ухватил рукой клок шерсти и дернул. УАБ открыл маленькие влажные глаза, его рот страдальчески скривился, по щекам покатились крупные слезы. «Может быть, он годится в пищу?» — нервно предположил Петерсон. «Что ж, скоро узнаем», — сказал Франко. После взлета капитан велел привести Уаба, чтобы рассмотреть его поближе. Уаб вздыхал и постановал, плетясь по коридорам. — Ну, иди же! — раздраженно прикрикнул Джонс, таща его за веревку. Уаб потерся боком о гладкую хромированную стенку и ввалился в комнату. — Боже всемогущий! — воскликнул Френч. — Что это? — Петерсон говорит Уаб, — сказал Джонс. — Больной какой-то. Уап страдальчески закатил глаза и обвел людей печальным взором. «По-моему, он хочет пить», — пробормотал Петерсон и вышел. Френч покачал головой. «Неудивительно, что мы взлетели с таким трудом». Петерсон вернулся с водой, и Уап жадно стал лакать. Во дверях появился капитан Франко. Нос, ну посмотрим». Он приблизился и сделал недовольную гримасу. «Значит, за пятьдесят центов». «Да, сэр». — ответил Петерсон. — Ест все, что угодно. Я кормил его зерном и картофельным пюре, и молоком, и обедками со стола. Обожает лопать, а как поест, так сразу заваливается спать. — Ясно, — сказал капитан Франко. — Теперь относительно его вкусовых качеств. Мне кажется, нет нужды откармливать дальше. На мой взгляд, он уже достаточно жирный. — Где Кок? Пусть придет сюда. Я хочу выяснить. Оп прекратил локать и посмотрел на капитана. В самом деле, капитан, я предлагаю сменить тему разговора. В комнате воцарилась тишина. Что это? проговорил капитан. Что это? Уаб, сэр, произнес Петерсон. Все посмотрели на Уаба. Что он сказал? Он предложил поговорить на другую тему. Франко обошел необычное создание вокруг, внимательно разглядывая его со всех сторон. «Не сидит ли там внутри абориген?» — задумчиво произнес он. «Пожалуй, нам следует его вскрыть». «О!» — всхлипнул Уап. «Неужели у вас на уме одни только вскрытие до да убийства? Франку яростно сжал кулаки. «Выходи оттуда! Кто бы ты ни был, выходи!» Уап махнул хвостом и неожиданно икнул. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Не думаю, что внутри кто-то есть», — тихо сказал Джонс. Люди переглянулись. В помещение вошел Кок. «Звали капитан? Что это за тварь?» «Это Уап, сказал Френч. «Он предназначен в пищу. Надо прикинуть...» «По-моему, назрела необходимость объясниться», — перебил Уап. «Вероятно, нам следует поговорить, капитан. Я вижу, что мы с вами расходимся во взглядах на некоторые основополагающие вопросы». Капитан долго не отвечал. Уап благодушно ждал, облизываясь. «Прошу ко мне в каюту». Наконец промолвил капитан. Он повернулся и вышел из комнаты. Уап поднялся и прошлепал за ним. Члены экипажа шалело смотрели им след. «Интересно, чем это кончится», — сказал Кок. «Ну ладно, я буду на камбузе, дайте мне знать». «Разумеется», — отозвался Джонс. «Разумеется». Уап со вздохом уселся в углу. «Вы должны простить меня. Боюсь, что я излишне склонен к комфорту». С таким большим телом. Капитан нетерпеливо кивнул, сел за стол и сложил руки на груди. «Хорошо», — сказал он. «Давайте начнем. Итак, вы УАП, не так ли?» УАП повел плечами. «Наверное. По крайней мере, так нас называют аборигены». «И вы говорите по-английски. Вы прежде общались с землянами?» «Нет». «Тогда каким образом?» «Я говорю по-английски». «Нельзя сказать, что я отдаю себе в этом отчет. Я изучил ваш мозг». «Мой мозг? Его содержимое, особенно семантический склад, если позволите так выразиться». «Понимаю», — пробормотал капитан. «Телепатия, конечно. Наш народ очень древний, очень древний и очень тяжеловесный. Нам трудно передвигаться. Вы, очевидно, понимаете, что существа, столь медлительные и неповоротливые, полностью находятся во власти более проворных и решительных». У нас нет никаких средств защиты. Слишком неуклюжие для бега, слишком пассивные для драки, слишком добродушные, чтобы охотиться на других. Что вы едите? Растения, овощи. Мы очень терпимы, очень благожелательны. Живем и даем жить другим. Именно поэтому я в самой категорической форме возражал против того, чтобы меня использовали в пище. Я видел в вашей голове образ. Часть моего тела в холодильнике, немножко в кастрюле, кусочек для вашей любимой кошки. «Итак вы читаете мысли», — сказал капитан. «Любопытно, что еще вы способны делать?» «Всякие пустяки», — рассеянно ответил лоб, оглядывая каюту. «А у вас здесь мило. Я вижу, вы любите чистоту. Я уважаю опрятность как черту характера. Некоторые марсианские птицы весьма опрятны. Выбрасывают мусор из гнезда и убирают...» «Да-да», — капитан кивнул, — «однако вернемся к теме». Совершенно верно Вы упоминали, что собираетесь меня съесть На вкус, я слыхал, мы очень хороши Немного жирновато, однако мясо нежное Но как установить прочную связь между нашими народами, если мы опустимся до таких варварских отношений? Съесть меня? Я бы предпочел обсуждать с вами серьезные вопросы Философию, искусство Капитан встал Философия Вам было бы не безинтересно узнать, что у нас возникли трудности с продуктами Неожиданная порча, знаю Но разве и не скорее в духе нашей демократии, если мы станем по очереди тянуть соломинки Или что-нибудь в этом роде В конце концов, демократия призвана защищать меньшинство Исходя из предположения, что каждый обладает правом голоса, капитан подошел к двери Но ну все, сказал он и отворил дверь Потом открыл рот И так и застыл, с широко раскрытым ртом, сжимая пальцами ручку двери Уап протиснулся в дверь мимо капитана и в перевалку побрел по коридору, углубившись в размышления. В комнате стояла тишина. «Как видите», — говорил Уап, — «многие элементы легенд и мифов являются для нас общими. Иштар, Одиссей». Петерсон молча сидел на стуле и глядел в пол. «Продолжай», — попросил он. «Пожалуйста, продолжай. Я нахожу в вашем Одисее типаж общий для многих народов». В моем понимании, Одиссей как таковой символизирует идею разлуки с семью и отчизной, процесс индивидуализации, обособления. Но Одиссей возвращается домой. Петер сам взглянул в иллюминатор на бесчисленные звезды. В конце концов, он возвращается домой. Это долг всех разумных существ. Период разлуки есть период временный, краткое путешествие духа. Странник возвращается на родину. Распахнулась дверь. Уаб замолчал и повернул голову. В комнату вступил капитан Франко, за ним другие. «С тобой все в порядке?» – спросил Френч. «Со мной?» – удивленно переспросил Петерсон. Франко достал пистолет. «Иди сюда!» – велел он Петерсону. «Встань и иди сюда!» Наступила тишина. «Идите!» – сказал Уап. «Это не имеет значения». Петерсон поднялся. «Я приказываю!» Петерсон подошел к двери, и Френч схватил его за руку. «Что происходит? Что с вами?» Петерсон со злостью вырвался. Франко приблизился к Уабу. Тот лежал в углу, прижавшись к стене и глядел на капитана. «Поразительно», — сказал Уаб. «Вы просто одержимы идеей меня съесть. Не могу понять, почему». «Вставай!» — велел Франко. «Как хотите». Уаб, покряхтывая, поднялся. «Имейте терпение. Мне трудно». Его бока судорожно вздымались. Язык высунулся. «Стреляй!» — сказал Френч. «Ради бога!» — воскликнул патерсон К нему резко повернулся Джонс, в глазах которого светился страх. «Ты не видел капитана!» «Застыл, как статуя с раскрытым ртом!» «Если бы мы его не нашли, он бы так и стоял!» «Вы боитесь, да?» — промолвил Уап. «Разве я сделал вам что-нибудь плохое?» «Мне притит идея насилия. Я всего лишь пытался защитить себя. Не думаете ли вы, что я с радостью помчусь навстречу своей смерти?» Я разумное существо. Мне хотелось посмотреть ваш корабль, познакомиться с вами. Я предложил аборигену, пистолет дернулся. Видите, сказал Франко, так я и думал. О, присел, тяжело переводя дыхание. Здесь жарко. Полагаю, мы находимся недалеко от двигателей. Атомная энергия. Вы многого достигли в техническом отношении. Очевидно, уровень развития науки не соответствует вашим моральным, этическим, Франко повернулся к членам экипажа, молча сгрудившимся сзади. «Я это сделаю, можете убедиться!» Френч кивнул. «Целься в голову, она все равно не годится в пищу. Не стреляй в грудь. Если разлетится грудная клетка, придется потом выковыривать кости». «Послушайте!» — облизав пересохшие губы, выдавил Петерсон. «Ну чем он вам помешал? Я спрашиваю вас. В конце концов, он принадлежит мне. Вы не имеете права его убивать!» Франко поднял пистолет. «Я ухожу», — пробормотал Джонс. Его лицо побелело и покрылось испариной. «Не могу смотреть на это». «Я тоже», — произнес Френч. Они вывалились за дверь. Петерсон остановился на пороге. «Мы говорили с ним о мифах. Он никому не причинит зла». Петерсон ушел. Франко надвигался на УАБа. Тот медленно поднял голову, сглотнул. «Очень глупо», — проговорил он. «Мне жаль, что вы решились. Вы можете смотреть мне в глаза? Вы способны на это?» «Я могу смотреть тебе в глаза», — сказал капитан. «У нас на ферме были боровы, грязные, жирные боровы. Да, я способен на это». Глядя в сияющие влажные глаза Уаба, он нажал на курок. Вкус был превосходный. Они удрученно сидели за столом, едва прикоснувшись к пище. Единственным, кто, казалось, получает удовольствие, был капитан Франко. «Добавки!» — предложил он, обводя членов экипажа взглядом. «Может быть, немного вина?» «Спасибо», — произнес Френч. «Пожалуй, я вернусь в штурманскую». «Я тоже». Джонс встал, с грохотом отодвинул стул. «Увидимся позже». Капитан проводил их взглядом. Еще несколько человек извинились и вышли из-за стола. «Что это они?» — спросил капитана Петерсона. Тот смотрел в свою тарелку, на картошку, на зеленый горошек, на толстый кусок нежного теплого мяса. Он открыл рот, но не издал ни звука. Капитан опустил руку ему на плечо. — Теперь это всего лишь органическое соединение. Франко с наслаждением пожевал. — Лично я люблю поесть. Это одно из немногих простых удовольствий, доступных живым существам. Еда, отдых, размышления, приятная беседа. Петерсон кивнул, еще двое вышли из-за стола. Капитан глотнул воды и вздохнул. Что ж, должен признать обед восхитительный. Дошедшие до меня слухи оказались верны насчет вкуса Уаба. Превосходно. Он промахнул губы платком и откинулся на спинку стула. Петерсон мрачно смотрел вниз. Капитан наклонился вперед. «Ну ладно, ладно, взбодрись. Давай лучше побеседуем». Он улыбнулся. «Когда нас прервали, я говорил о роли Одиссея в мифах». Петерсон резко поднял голову. «Так вот», — продолжал капитан. Одиссей, как я его понимаю». Филипп Дик. «Вкус уаба». Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген.